Глава пятая. Психоаналитические исследования научили нас тому, что хуже всего переносят отказ от половой жизни так называемые невротики. В борьбе со своими симптомами они находят заместительные способы удовлетворения, от чего и сами страдают, и окружающих мучают, утратив контакт с окружающим миром и обществом. Что не вызывает никакого удивления, но представляет для нас еще одну загадку. Культура требует, однако, и иных и жертв помимо полового удовлетворения. Мы истолковали трудности культурного развития, свидя их к и н е р ц и и л и б и д а к отсутствию у него склонности менять п р и в ы ч н ы е н а п р а в л е н и я Приблизительно то же самое мы говорим, когда проводим противопоставление культуры и половой жизни, исходя из того, что половая любовь — это отношение между двумя людьми, и вмешательство третьего в эти отношения является излишним и даже разрушительным, тогда как культура зиждется на отношениях между множеством людей. На пике любовных отношений их участники теряют всякий интерес к событиям окружающего мира. Влюбленные удовлетворены общение между собой, им не нужен даже общий ребенок для того, чтобы быть счастливыми. Ни в одном другом случае не проявляет Эрос так отчетливо свою подлинную сущность, свое намерение выбрать из множества единичное, как в данном случае, когда он достигает этого отношениях между двумя любящими, сделав все, что было в его силах. Пока мы можем легко представить себе, что культурное сообщество вполне могло бы состоять из совокупности таких спаренных индивидов, которые взаимно удовлетворяя свое либидо, связаны друг с другом, помимо этого, общностью профессиональных и иных интересов. В подобном случае у культуры нет никакой нужды отнимать у людей их половую энергию. Но такого идеального состояния в реальном мире просто не существует и никогда не существовало. Действительность показывает нам, что культура не удовлетворяется установленными до сей поры связями. Она хочет внести в отношения между всеми членами общества также компонент либидо для того, чтобы они всеми силами стремились идентифицировать себя друг с другом, чтобы интенсивнее использовали о б у с л о в л е н н о е осознанной целью либидо для укрепления дружеских связей. Во имя исполнения такого намерения ограничение половой жизни становится необходимым и неизбежным. Мы не знаем природы той необходимости, которая направляет культуру по этому пути, внушая ей враждебность к сексуальности. Должно быть, здесь речь идет о каком-то пока не открытом препятствующем факторе. Мы можем нащупать верный путь к разгадке, если внимательно присмотримся к требованиям так называемого идеала культурного общества. Это идеальное требование звучит так: возлюби ближнего как самого себя. Это идеальное требование известно издавна. Оно старше христианства, которое гордится им как своим достижением, но строго говоря, оно не является таким уж древним, а в исторические времена казалось людям чуждым. Мы прикидываемся наивными и делаем вид, что слышим его впервые в жизни. Мы не можем подавить в себе удивление и ощущение странности этого требования. Почему мы должны это делать? Чем это нам поможет? Но самое главное. Как это сделать? Как это вообще возможно? Моя любовь дорога мне, я не могу отказаться от нее, ничем за это не заплатив. Она накладывает на меня о б я з а т е л ь с т в а к о т о р ы е я должен исполнять, чем-то при этом жертвуя. Если я люблю другого человека, он должен чем-то заслужить любовь. Я прикидываю, насколько это будет мне полезно, а также оцениваю то возможное значение, какое он будет иметь для меня как предмет полового в о ж е н и я И оба эти аспекта не принимаются во внимание предписанием любви к ближнему. Ближний заслуживает любви уже потому, что он настолько похож на меня во многих важных отношениях, что я могу любить в нем самого себя. Он заслуживает любви, если он настолько совершеннее меня, что я могу любить в нем мой идеал человека. Я могу любить его, если он сын моего друга, потому что боль моего друга, когда он страдает, я воспринимаю как свою собственную. Но если человек мне не знаком, не обладает для меня никакой ценностью, никаким значением, не пробуждает во мне никаких чувств, то мне будет очень трудно его полюбить. С моей стороны это было бы даже несправедливо, ибо все мои друзья и родные ценят мою любовь как предпочтение. По отношению к ним будет несправедливо, если я уравняю их с чужим человеком. Если же я все же должен любить его просто за то, что он является живым существом, таким же как насекомые, черви, ужи... То боюсь, на его долю выпадет недостаточно моей любви, ибо голос рассудка подскажет мне, что себя самого я буду любить несколько больше. Так чему это величивые предписания, если его исполнение представляется неразумным? Если я пригляжусь пристальнее, то обнаружу и другие трудности. Вот передо мной человек вообще не заслуживающий любви. Более того, с моей стороны он вправе рассчитывать лишь на неприязнь и даже ненависть. Сам он не проявляет в отношении меня даже намека на любовь, не выказывает ко мне ни малейшего уважения. В стремлении к своей выгоде он причинит мне вред, не сомневаясь и даже не задумываясь о том, соизмерима ли полученная им выгода с размером причиненного мне ущерба. Да что там, зачастую ему не нужна даже выгода. Если это может доставить ему удовольствие, он без колебаний примется высмеивать меня, оскорблять, очернять, демонстрировать свою власть надо мной, и чем увереннее он себя чувствует, тем больше беспомощность буду ощущать я, с тем большей вероятностью смогу ожидать от него такого отношения. Если же он ведет себя по-другому... Если он мне, как незнакомцу, выказывает свое уважение и бережно относится к моим чувствам, то я без всяких предписаний готов ответить ему тем же. Если бы эта заповедь звучала немного по-другому: люби своего ближнего так же, как твой ближний любит тебя, то я не стал бы против нее возражать. Другая заповедь, которая кажется мне еще более непонятной и вызывает у меня еще больше неприятие, это заповедь. возлюби своих врагов. По зрелым размышлениям я даже считаю, что по сути обе эти заповеди требуют одного и того же. Один великий поэт позволил себе, пусть даже в несколько шутливой и ироничной форме, высказать безупречную психологическую истину. Так Гейне признается: я очень миролюбивый человек, желания мои очень скромные. Маленький домик соломенной крыши, но хорошая удобная кровать, хорошая еда, свежее молоко и масло, растущие под окнами цветы и деревья у к р ы л ь ц а Но всемилостивый Бог сделал бы меня окончательно счастливым, если бы на этих деревьях висело шесть-семь моих врагов. Перед повешением я бы от всего сердца простил им все их прегрешения и несправедливости, к а к о в ы они мне причинили. Да, врагов надо прощать, но не раньше их казни. г е й н ы мысли и зарисовки. Сейчас я слышу предостерегающий голос. Именно потому, что ближний недостоин любви и даже более того, именно потому, что он твой враг, ты должен любить его как самого себя. Я понимаю, что по сути это то же самое, что верую, потому что абсурдно. Весьма однако вероятно, что ближний, если его заставят возлюбить меня, так же как он любит себя, ответит то же, что и я. и отвергнет такое предложение точно на таких же основаниях. Надеюсь не из соображений объективности, а потому же праву, что и я. Тем не менее существует разница в поведении людей, которые трактуют этику, пренебрегая ее обусловленностью понятиями добра и зла. До тех пор, пока не будет преодолено это неоспоримое различие, следование высшим этическим требованиям будет противоречить намерениям культуры, ибо предоставит прямые преимущества злу. Здесь уместно вспомнить о дебатах, происходивших когда-то во французском парламенте. Речь шла о смертной казни. Один из о р а т о р о в горячо ратовал за ее отмену. Его речь была встречена о в а ц и е й а когда н а с т и г л а в зале раздался чей-то голос: "Пусть господа убийцы первые подадут нам пример". За всем этим прячется одна горячо оспариваемая и отрицаемая истина: человек отнюдь не кроткое, нуждающееся в любви существо, которое подчас бывает вынуждено защищаться, когда на него нападают. Нет, в душе человека, наряду с другими влечениями и д р о в а н и я м и таится немало заряда агрессивности, чем нельзя не считаться. В результате человек рассматривает своего ближнего не только как помощника или объект полового вожделения, но и как искушение выплеснуть на него агрессию, похитить плоды его труда, без его согласия использовать его для удовлетворения половой похоти, сделать его своей собственностью, причинить ему боль, унизить, мучить. И даже убить. Человек человеку волк, у кого хватит мужества оспорить этот результат долгого жизненного исторического опыта человечества. Как правило, крайняя агрессивность идет на провокации, чтобы достичь цели, которой можно достичь и более мягкими средствами. В определенных условиях, когда и с с е к а е т п о д а в л я ю щ а я жестокость душевной силы, жестокость проявляется спонтанно, словно дикий зверь овладевает человеком, перестающим щадить других представителей своего собственного вида. Тот, кто вспомнит ужасы переселения народов, вторжение гунов или так называемых монголов под водительством Чингисхана и Тамерлана, завоевание Иерусалима благочестивыми крестоносцами, да, собственно, даже ужасы мировой войны, без сомнения, смиренно склонит голову перед этой неопровержимой истиной. Существование этих агрессивных наклонностей, которые мы чувствуем в себе и с полным правом предполагаем в других, нарушает наши отношения с ближними и вынуждает культуру напрягать силы для борьбы с ними. Такая первичная, примитивная вражда людей в отношении друг друга постоянно угрожает культуре разрушением. Необходимость совместного труда не способна надежно ц е м е н т и р о в а т ь культурное общество, ибо инстинктивные страсти всегда окажутся сильнее, чем р а з у м н ы е интерес. ы Культура не должна жалеть никаких сил и средств, чтобы ограничить и обуздать агрессивные влечения людей, подавить всплеск диких психических реакций. Отсюда потребность в методах, которые могли бы побудить людей к объединению и к целенаправленной разумной любви. Отсюда ограничения в половой жизни. Отсюда же и и д е а л ь н ы е т р е б о в а н и я любить ближнего как самого себя. Это требование оправдывается тем, что ничто иное в такой степени не противоречит природе человека. При всех титанических усилиях эти культурные устремления пока добились не слишком многого. Культура рассчитывает уберечь общество от самых грубых проявлений насилия, при этом оставляя за собой право применять насилие в отношении преступников. Но закон не в состоянии охватить более мягкие и менее значительные проявления человеческой агрессивности. Каждый из нас осознает, что ожидания, которые он связывал со своими товарищами, оказались иллюзорными. Он на собственном опыте ощутил, насколько их злая воля осложнила его жизнь, сколько боли причинила. При этом было бы несправедливо упрекать культуру в том, что она хочет исключить из нашего общества конкуренцию и соперничество. Они безусловно необходимы. Противоречие еще не вражда. Но ими всегда можно злопотребить, у сделав их поводом для вражды. Коммунисты считают, что нашли способ избавиться от этого зла. Человек, по их мнению, однозначно добр. Он любит своих ближних, но его природа испорчена частной собственностью. Владение частной собственностью дает человеку власть, силу и внушает ему искушение несправедливо обойтись с ближним. Человек лишенный собственности опирается на свою враждебность к угнетателям. Если упразднить частную собственность, сделать все м а т е р и а л ь н о е д о с т о я н и е общим и позволить всем людям в равной мере пользоваться материальными благами, то исчезнут зло и вражда между людьми, поскольку все потребности будут удовлетворены, постольку исчезнет причина видеть в другом врага. Все будут в равной степени добровольно трудиться, чтобы выполнять необходимую для существования общества работу. Я далек от экономической критики коммунистической системы и не смогу квалифицированно разобраться, является ли упразднение частной собственности целесообразным и даст ли оно обществу какие-то преимущества. Кто в юные годы познал страдания бедности, испытал на себе равнодушие и высокомерие имущих, должен остерегаться подозрений в том, что он не проявляет здравомыслия и доброй воли в своих устремлениях бороться за уравнение людей в имущественных правах. Но если это борьба за абстрактную справедливость и равенство всех людей, то против нее можно возразить, что сама природа, одарив людей неравными телесными силами и духовными способностями, совершила несправедливость, с которой бороться мы бессильны. Правда, на мой взгляд, ее психологические предпосылки, суть не более, чем шаткая иллюзия. Уничтожением частной собственности можно лишить человеческую агрессивность лишь одного ее орудия, и орудие далеко не самого мощного. Разница во власти и влиянии, которая позволяет агрессивно злоупотреблять ими, не изменится от упразднения собственности, как не изменится и сущность человека. Агрессивность создается не собственностью. Она практически неограниченно доминировала в доисторические времена, когда собственность была еще невероятно скудна. Агрессивность проявляется уже у детей, у которых собственность существует только в своей анально примитивной форме. И та же агрессивность входит в состав всех нежных и любовных человеческих отношений, разве что за исключением любви матери к сыну. Если убрать притязания на личное материальное богатство, то останется преимущественное право на п о л о в ы е с н о ш е н и я каковое вызывает самую сильную зависть и самую непримиримую вражду между людьми, находящимися в прочих отношениях в совершенно равном положении. Если убрать и это преимущество, разрешив полную свободу половой жизни, упразднить семью как зародыш культуры... то останется только гадать, в каком направлении и какими путями станет развиваться культура. Но одно можно утверждать с уверенностью: человеческая природа в ее первозданном виде настигнет культуру везде. Человеку будет очевидно нелегко отказаться от удовлетворения своей агрессивности. Этот отказ может очень повредить его самочувствию. Преимущество узкого культурного круга состоит в том, что он позволяет дать выход враждебности, направив ее на тех, кто не входит в данный круг. Всегда возможно связать любовными и дружескими узами много людей, если помимо этих людей существуют и другие, на которых можно направить агрессию. Меня всегда удивляло, как часто враждуют между собой живущие по соседству и очень похожие друг на друга сообщества. Например, испанцы, португальцы, немцы с севера и юга Германии, англичане, шотландцы и так далее. Я дал этому феномену название нарциссизм малых различий, но это название, естественно, мало что объясняет. Я обозначаю этим термином удобное и относительно безвредное потакание агрессивным наклонностям, облегчающим единение членов какого-либо сообщества. Рассеянный по всему миру еврейский народ имеет в этом смысле неоспоримые заслуги перед культурами народов, среди которых он проживает. К сожалению, всех средневековых преследований евреев оказалось н е д о с т а т о ч н о для того, чтобы та эпоха стала более мирной и стабильной для ее христианских современников. После того, как апостол Павел сделал фундаментом своей христианской общины в с е общую любовь. Неизбежным следствием этого акта стала невероятная нетерпимость к тем, кто остался вне лона христианства. Римлянам, строившим свою государственность отнюдь не на любви, религиозная нетерпимость была чужда, несмотря на то, что у них религия была государственным делом и государство было насквозь пропитано религией. Нет также ничего удивительного в том, что мечта о германском мировом господстве не смогла для своей полноты обойтись без антисемитизма. Вполне понятно также, что попытка построить в России новую коммунистическую культуру находит психологическую подпорку в преследовании буржуа. Теперь многие с тревогой спрашивают себя, за кого примутся Советы после того, как окончательно искоренят буржуазию. Если культура требует столь больших жертв не только от сексуальности, но и от агрессивных наклонностей человека, то нам становится понятно, что человек не может быть счастливым, живя в такой культуре. Действительно, первобытному человеку было лучше в том отношении, что он не знал никаких ограничений своих инстинктивных влечений. Культурный человек променял часть своего счастья на безопасность. Нам правда не надо забывать о том, что такой свободы и влечений обладали только вожди. Остальные в л а ч и л и рабское существование в условиях неслыханного угнетения. В те первобытные времена существовал громадный разрыв между наслаждавшимся благами культуры меньшинством и лишенным этих благ большинством. Тщательное исследование жизни живущих ныне первобытных народов показывает, что нам не стоит завидовать свободе их инстинктивной жизни. Их ж и з н ь подчиняется ограничениям, которые хотя и отличаются от ограничений нашей западной культуры, но являются несравненно более строгими. Если мы справедливо в своей критике современного состояния культуры в том, что она недостаточно соответствует нашим требованиям к обеспечению порядка счастливой жизни, тем самым причиняя нам страдания. Если мы стремимся беспощадной критикой вскрыть корни несовершенства культуры, то делаем это в полном сознании своей п р а в о т ы и отнюдь не из враждебного к ней отношения. Мы вправе ожидать таких постепенных изменений нашей культуры, которые бы больше отвечали нашим потребностям, что смягчило бы ее критику. Но кажется нам пора рассмотреть идею о том, что существуют изъяны органически присущие нашей культуре и сопротивляющиеся всяким попыткам ее реформировать. Помимо задачи ограничения инстинктивных влечений, к чему мы готовы, нам угрожает опасность впасть в состояние называемое психологическим обнищанием масс. Эта опасность угрожает нам в первую очередь там. где общественные связи устанавливаются главным образом за счет унификации и отождествления составляющих общества индивидов, в то время как ведущие общества индивидальности у недорастают до значимости, которой они должны обладать при такой концентрации масс. Современное культурное состояние Америки предоставляет нам отличную возможность осмыслить невероятный ущерб, нанесенный культуре. Однако я не поддамся искушению заняться критикой американской культуры. Не хочу создать у читателя впечатление, будто я и сам готов прибегнуть к американским методам.